Началась эта окопная проза, собственно, с Виктора Некрасова, с его повести «В окопах Сталинграда», понравившейся Сталину. Но в шестом году этой повестью все и ограничилось. Правда войне прорвалась в литературу только в оттепель, и то Гроссман отчаянно лупили за первую часть диалогии «За правое дело».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 Первым замом позвал Бондарева, а в отделе литературы собрал команду молодых критиков Бенедикта Сырнова, Станислава Рассадина, Лазаря Лазарева, Инну Борисову. К ним же примкнул молодой археолог, ташкентский воспитанник Ахматовой и ученик Чуковского Валентин Бейистов. Заведовать отделом критики Смирнов пригласил двадцатисемилетнего летнего и по тем временам тоже весьма прогрессивного Феликса Кузнецова,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 публицистикой и редакторством. В четвертом году, после отъезда во Францию, он создал и 20 лет редактировал самый тиражный и престижный орган русской миграции «Континент», в редакцию которого входили Сахаров и Бродский, а в число постоянных авторов – Аксенов и Солженицын. Сейчас вообще мало кого перечитывает. Непримиримые спорщики 60-х, 70-х годов, недоспорив, оказались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 все ее внутренние противоречия, значит, не больше, чем культурные проблемы позднего Рима. Какая разница, кто прав, кто виноват и снекрило всех. Кому какое дело до смысла римских надписей? Есть на плитах с этими надписями закусывают готы. Конечно, если б готы пригляделись к написанному, они бы поняли кое-что про себя, но до Возрождения должно пройти время. Владимира Максимова.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 типологически близок к блоку, то Максимов, кажется, сознательно ориентировался на Горького, о чём писали многие исследователи максимовского творчества. И вдохновенное богоискательство, и догматизм его мировоззрения, обретённого, наконец, после долгих метаний, Горький пришёл к советской догме, Максиму христианской, и жажда организационной деятельности –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 Ян Максимов бывал страшен, спускал все до копейки, а окружающим говорил вот такое, что немногие слышались принять его трезвые извинения. И рассадина Куджава не раз бывали при Максимове няньками, удерживали его от крайности, да и попросту убирали за ним. Он платил им за дружескую заботу крепкой, почти братской привязанностью, хотя от обоих впоследствии резко отмежевался. Максимов был самым частым собеседником Акуджавы, тем его кабинета в литературке, адресатом нескольких посвящений, в том числе замечательной песенки о сокольниках. Почему их тянуло друг к другу? Молодой, еще не замкнувшийся Акуджава, вообще был склонен жалеть, утешать, смягчать. Максимовское отчаяние, как открытая рана, притягивало его и требовало немедленного участия.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 Никаким чиновником от литературы он не был и в стаю никого не сбивал. Просматривая подшивки, лид газеты в Смирновские, а затем в Косолаповские времена. Первый зам Смирнова Валерий Косолапов возглавил газету в шестьдесятом году. Прежде всего поражаешься широтеаку джавовских вкусов. Он печатает поэтов со всего Союза, следя за тем, чтобы ни одно поколение не получало преимущества. Нантокольский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 Но давай как в канун годового отчёта, не подумав заняться другим, мы положим на стол канцелярские счёты и ударим по струнам тугим. И разлукой, и кровью, и хлебом мекинным, и победой помяни войну. Пять печальных костяшек налево откинем, а счастливую только одну. Ах, потери, потери, с мы их спросим? Потому, разобравшись во всём, два печальных колечка налево отбросим. Три веселых направо снесем. Судьба песни интересна. Он счинил к ней мелодию, как почти ко всем тогдашним стихам, но петь не решался. Стихотворение казалось ему длинноватым. Писать большие песни он начал только во второй половине шестидесятых, так что ни одной записи не сохранилось. Пропал бы и мелодия, если бы Акуджава нашел ее применение.